38.4. Виды и формы мировой миграции капитала Вывоз-ввоз капитала подразделяют на три вида, в зависимости от того, кому принадлежит собственность на вывозимые капиталы. Поэтому классификационному признаку различают А. Частный вывоз капитала, осуществляемый главным образом крупнейшими промышленными компаниями и банками Б. Государственный вывоз капитала, осуществляемый правительством за счет государственного бюджета или государственными организациями и компаниями В. Вывоз капитала международными валютно-финансовыми компаниями и организациями. Эти виды движения капитала могут осуществляться в двух формах. Первое. Вывоз, ввоз судного капитала, который подразделяется на займы, кредиты, банковские депозиты и средства на счетах в других финансовых институтах, депозиты, а также передаваемые на хранение в кредитные учреждения ценные бумаги. Второе. Вывоз ввоз предпринимательского капитала, который подразделяется на прямые зарубежные инвестиции и портфельные инвестиции. Страница 516. В зависимости от срока, вывоз капитала делится на краткосрочные, как правило, на срок до одного года, и долгосрочные, более одного года. Прямые зарубежные инвестиции ПЗИ представляют собой потоки предпринимательского капитала в форме, соединяющей управленческий опыт с кредитованием. По определению Международного валютного фонда МВФ, ПЗИ – это такая форма инвестирования, когда инвестор владеет управленческим контролем над объектом, в который вложен капитал. Причинами предпочтения вывоза капитала в форме ПЗИ являются А. Стремление к наиболее выгодному вложению капитала Б. Создание за рубежом собственной инфраструктуры внешнеэкономических связей, то есть складов, транспортных предприятий, страховых компаний, сети, сбыта и так далее В. Поиск легальных путей, вложения незаконных капиталов, так называемое бегство капитала. Доходы, получаемые прямыми инвесторами, состоят из дивидендов, процентов, лицензионных платежей и платежей за управленческие услуги. ПЗИ быстрыми темпами росли в первые послевоенные годы, когда крупнейшей инвестирующей страной были США. С начала 70-х годов рост темпов ПЗИ замедлился, а направление изменилось. Так, ПЗИ в добычу минеральных ресурсов уступили место все более растущим вложениям в обрабатывающей промышленности и отрасли высокой технологии. Объем накопленных в мире прямых инвестиций к 1993 году составил 2 триллиона долларов. ПЗИ в основном характерны для деятельности ТНК и ТНБ – Транснациональный банк, как в промышленно развитых странах, так и в развивающихся странах. Портфельные инвестиции – это капиталовложения – акции, облигации и другие формы участия, которые не дают возможности непосредственного контроля над деятельностью зарубежного предприятия. Следует отметить, что в современных условиях грань между странами, вывозящими и ввозящими капитал, становится все более условной, так как каждая страна одновременно является и экспортером, и импортером капитала. Поэтому сегодня правильнее говорить о новом явлении в движении капитала, о его миграции. От миграции капитала следует понимать взаимопроникновение капиталов промышленно развитых стран, развивающихся и стран с переходной экономикой. Страница 517. Эти явления характеризуются следующими особенностями. Во-первых, интернационализация движения капитала, так как вывоз ввоз предпринимательского капитала способствует превращению национальных корпораций в транснациональные. Во-вторых, изменением направления миграции капитала. Капитал вливается не в развивающиеся страны, а в промышленно развитые. Эта тенденция связана с ухудшением инвестиционного климата в развивающихся странах, с одной стороны, и с переходом к ресурсосберегающим технологиям в развитых, с другой. В-третьих, стремлением к максимальной прибыли, порождающим стремление интенсивнее использовать достижения НТП как на национальном, так и на международном уровне.